Глава седьмая Вечер четверга наступил как-то незаметно. Сначала я заставляла себе не отвлекаться и думать только о работе, а потом и вовсе погрузилась в нее с головой. Внутреннее убранство Лара Тонды сначала существовало только в моей голове, но постепенно картинки обретали жизнь и находили отражение на бумаге. И я уже отчетливо представляла, как будет выглядеть ресторан после нашего дизайна. «Решила заночевать на работе?» раздался голос Марины, заставив меня оторваться от чертежа. Она, уже полностью одетая, смотрела на меня насмешливо, но по-доброму. «Пора домой», — потянулась я и неожиданно даже для самой себя улыбнулась. Настолько плотная работа с заметными результатами всегда приносила мне удовлетворение. А сегодня я потрудилась на славу, с чем могла себя смело поздравить. «Давно пора», — усмехнулась Марина. «Это я еще у шефа задержалась. Думала, ты давно ушла». «Уже иду», вскочила я со стула, быстро надела куртку и схватила сумку. Очень захотелось домой, да и лемях поди заждался и нервничает. «Завтра в восемь встречаемся на парковке», сообщила Марина и не удержалась от улыбки. «Блин, никогда еще так не ждала командировки». Мне стало интересно, что именно она ждёт от поездки в Самару. Но расспрашивать не стала. В конце концов, это её личное дело. Возле входа мы с Мариной простились. Она бодро зашагала к своей машине, приветливо махнув лемеху, который с недовольным ведом топтался возле своего дьявола. «Я так полагаю, отвезти тебя нужно домой», внимательно посмотрел на меня горголья, когда мы спрятались в тепле салона. На улице моросил дождь, и после тепла офиса я сразу же замерзла. «Да, пожалуйста», — кивнула я, чувствуя, как приятно расслабляются все мышцы. Лемих же нахмурился и не торопился трогаться. «В чем дело? Что случилось?» — поинтересовалась я. «Ничего, кроме того, что завтра ты уезжаешь с этим...» — кивнул он на входную дверь в здание. «А хозяин об этом не знает». И если вдруг он вернется раньше назначенного срока, то не сдобровать и мне, и тебе». «Ну, знаешь», — тут же возмутилась я. «Вообще-то я не его собственность, и жизнь свою могу планировать сама». «Ты забыла, что на тебе его клеймо», — тихо напомнил Лемех и вмиг погрустнел. «Это ничего не значит», — упрямо тряхнула я головой. «Мы не на его территории». На это Лемех предпочел не отвечать выруливая со стоянки, но, зная его характер, руку дала бы на отсечение, что он остался при своем мнении. Прежде чем покинуть машину, когда Лемях притормозил возле моего подъезда, я попросила его завтра заехать пораньше. «Если хочешь, могу сам отвезти тебя в эту вашу Самару», – проворчал Горгулья, и я поняла, что настроение у него не просто плохое, а отвратительное. Интересно, только страх перед осмодеем его терзает или к этому примешивается что-то еще? Впрочем, сейчас это неважно было, и от предложения Лемеха я отказалась, чем расстроила его окончательно. Оставалось надеяться, что в таком настроении он не натворит глупостей, отправившись на очередную ночную прогулку. Родителей дома не было. Они отправились в гости к друзьям и обещали свернуться поздно, Это время я решила потратить с пользой для дела. Записка с заклинанием, что передала мне Василиса, так и лежала на дне сумки. И ее-то я и достала, чувствуя, как дрожат от нетерпения руки. Необходимость поговорить с ведьмой назрела уже давно, но только сейчас появилась, наконец, возможность удовлетворить ее. На крохотном листе бумаги аккуратным почерком поле было написано «Тринадцать ветров»,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 Все же проделывать такие вещицы в царстве Люциферовом казалось естественным. Тут же на земле заклинание вызывало страх. Но я сделала это. Прочитала заклинание четко и без запинок, а потом три раза смачно сплюнула и уставилась в пространство. Когда я уже решила, что сделала что-то неправильно, под потолком мигнула лампочка. Она погасла ровно на секунду, а когда свет вновь вспыхнул в комнате, На диване рядом со мной сидело улыбающееся Поля. Надо ли рассказывать, как я ей обрадовалась? Разве что не задушила в объятиях и не улила слезами. «Ну ты чего?» — успокаивало меня растерявшееся Поле. «Неужели все так плохо?» — окончательно расстроилась она, и на глазах ее выступили слезы взаимности. «Просто я ужасно рада видеть тебя!» — слипнула я, заставляя себя успокоиться. Ждала Василису, а тут ты. Ей я тоже рада, конечно, но по тебе так соскучилась. Вновь прижала я к себе молодую ведьму. Васька за не Просветила меня поля. Надеюсь, ничего серьезного? Тут же испугалась я. Да брось ты, что ей будет старой пройдохе. Переколдовала малость, вот и слегла. Через пару деньков придет в норму. Рассмеялась она. Ты-то тут как? И я и рассказала все без утайки. Про то, как демоническая сущность пытается овладеть Асмодеем против его воли. Как он меня едва не взял силой, будучи в обличье демона. Про странное поведение Дениса и интерес к нему Лемеха и Асмодея. В общем, про все, про все. Даже в горле пересохло, когда закончила рассказ, в течение которого поле меня не перебило ни разу. А потом, когда я ждала ее реакции, Она буднично так проговорила. Поти пока сделай нам чайку, а я тут все приготовлю. Приготовишь что? Увидишь, — улыбнулась она. Когда я вернулась с подносом, на моем столе уже лежала колода карт, и в центре его стоял большой стеклянный шар. — Ты это за пазухой прятала? — изумилась я, сервируя всю к чаю на свободном пятачке стола. «Но ты опять забыла, что я ведьма?» – подмигнула мне Поля. «Слушай, а ты не скучаешь по прошлой жизни?» – аккуратно спросила я, разливая чай по чашкам. «Ни капельки. Сейчас я дома». Серьезно посмотрела на меня эта, в общем-то, еще молодая девушка, но с глазами мудрыми не по возрасту. И я вспомнила, что здесь, на земле, жизнь ее не очень-то и радовала. «Есть у тебя что-нибудь, что касается этого... Э, Денис?» — сменила Поле тему. Я задумалась, но сразу же вспомнила про визитку, что лежала у меня в сумке и была вручена им лично, когда он раздавал их всем при первом знакомстве. «Пойдет», — кивнула Поля, разглядывая визитку и прислушиваясь к чему-то в глубине себя. «Положи руки на шар и постарайся представить, как он выглядит». Это я смогла сделать без труда. На лица у меня была почти фотографическая память. Поверхность шара оказалась неожиданно тёплой и приятной, когда я прикоснулась к нему. И сам шар сразу же засветился. «Ух ты!» – изумлённо выдохнула я, а Поля тем временем перетасовала колоду и дала мне сдвинуть от себя левой рукой. «Не отвлекайся! Думай о своём начальнике!» – прикрикнула на меня Поля, И я подумала, что за то время, что мы не виделись, она изменилась, заматерела. Впрочем, сразу же я переключилась на мысли о Денисе, как и было велено, представляя его себе так четко, что смогла бы пересчитать мимические морщинки в уголках его глаз. «О лемех пройдоха прав», — заговорила, наконец, Поля, когда я уже устала ждать, да и руки на мерцающем шаре немного затекли. Все это время ведьма сидела с закрытыми глазами. «Интересуешь ты этого Дениса и даже очень!» «Только...» — она нахмурилась и снова замолчала. «Я только и видела, как ходят туда-сюда ее глазные яблоки под закрытыми веками». «Никак я не пойму, кто он!» Открыла она глаза и посмотрела сначала на меня, а потом снова разложила карты, вглядываясь в каждую. «Вот эта карта говорит, что он не отсюда!» А вот это, взяла она другую тоже с картинками, в которых я ровным счётом ничего не смыслила, что он не из царства. И образ его, я вроде и вижу его, но расплывчато, словно какая-то сила скрывает его от меня, да и не только от меня. Очень странно. Недовольно прицикнула она языком и полезла в карман платья. Достав из кармана какой-то пузырёк, Поля взяла мою чашку с чаем, Вылила ее содержимое прямо на пол, и, пока я с раскрытым ртом смотрела, как пятно прямо на глазах испаряется, накапала сколько-то капель в чашку. «Выпей!» — протянула она чашку мне. «Это зелье покажет мне все твоими глазами. Пей, не бойся, оно безвкусное!» Если бы не Поля сейчас сидела передо мной, то ни за что бы не стала пить какую-то ведьмовскую барматуху. Ну, разве что Василиса еще входила в круг доверия. Но под пристальным взглядом подруги пришлось мне заглотить зелье. Правда, она не соврала, вкуса я не почувствовала. А вот про то, что ослепну, в следующий момент она меня предупредить забыла. «Без паники, Алина. Сиди и не двигайся. Твои глаза сейчас, мои глаза!» Раздался спокойный голос Поли, и я вся сразу как-то обмякла на стуле. «Не волнуйся, я увижу только то, что связано с Денисом». И потянулись минуты тишины и слепоты. Чтобы хоть чем-то занять себя, я размышляла на тему «каково это быть слепой всегда?». И так страшно мне стало, что мысли эти я отбросила и тоже переключилась на Дениса. Вдруг так я помогу Поле получше рассмотреть его моими глазами? Додумать я не успела, услышала громкий щелчок перед носом и радостно прозрела. Выражение лица Поли мне не понравилось. Выглядела она какой-то брезгливой, что ли. «Ты чего так на меня смотришь? Я что-то натворила в твоих видениях?» Испугалась я, что вдруг она заглянула в мое будущее. «Не в этом дело». Грозно уставилась на меня ведьма. «Ты почему мне не сказала, что к тебе приходила бабушка?» «Забыла», — спохватилась я. «А это имеет какое-то значение?» «Прямое», — кивнула она. Твой Денис напрямую связан с ее приходом и от самого него воняет канцелярщиной. Чем? — не поняла я. Тогда она подняла палец и ткнула им в потолок. Я не знаю, кто он, но он послан имя. Она снова потрясла пальцем. Да кем имя-то? Уже открыто возмутилась я, устав от ее загадок. Ангелами! — скривилось Поля и сплюнула себе под ноги. Засиделась я. Тут же засуетилась она. «Вот что, подруга, не вижу, чтобы тебе грозило что-то серьезное в ближайшие дни, но все же оставайся на чеку. Денис этот твой опасен, теперь я точно знаю. Когда ты возвращаешься с конференции?» «Воскресенье. Приду ночью. Может, что еще смогу рассказать?» Мне кажется, что еще никогда я не спала настолько отвратительно. После ухода поля я долго ворочалась в постели без сна. На этот раз мысли моей занимал исключительно Денис. Даже беспокойство за Асмодея и из-за Асмодея отошли на задний план. Ангелы. Уму непостижимо. Нет, конечно, после визита бабушки я стала верить в то, что и там на небе что-то есть. Но чтобы они мной заинтересовались, это уже выходило за рамки моей фантазии. Да и за каким я им сдалась-то? И я не могла поверить, представляя себе Дениса, что он как-то связан с тем, что принято считать божественным. Как результат, измучившись от разных мыслей, я все-таки забылась тревожным сном под самое утро. И, конечно же, приснился мне Денис с белыми, но местами грязными крыльями. И всю ночь я от него убегала, а он мчался по небу на своих крыльях и что-то мне орал, чего я не запомнила». Лемих не опоздал, вопреки моим ожиданиям, но был мрачнее грозовой тучи и даже не смотрел на меня. «Что еще случилось?» — окрысилась на него я, не в силах побороть собственное отвратительное настроение и сонливость. «Ничего, кроме того, что ты уезжаешь с этим!» — не остался в долгу он и зыркнул на меня глазами горгулья на человеческом лице. «Оказывается, он и так умеет». Какие еще сюрпризы припасены в рукаве у этого загадочного существа? «Если ты сейчас же не успокоишься и не перестанешь меня пугать, — вкрадчиво произнесла я, — то я тебе ни за что не расскажу, что узнала про этого, как ты называешь Дениса». «И что же ты узнала? — буркнул он, явно стараясь смягчить тон, но получалось это пока у него с трудом». Учитывая, что сама едва дождалась возможности поделиться хоть с кем-то новой информацией, я ему как на духу выложила все, что сама вчера узнала от поля. По мере моего рассказа, выражение лица Лемиха менялось все сильнее. От задумчивого до крайне задумчивого. Под конец он даже впал в прострацию, и мне пришлось ему напомнить, что опаздываю на работу. Тогда он очнулся, но все так же молча принялся выруливать со двора. «Лемех, ты издеваешься?» Не выдержала я, когда он уже въехал на трассу и понёсся вперёд со скоростью стрелы. «Нет, я размышляю». «А может, ты поделишься со мной своими размышлениями?» «Ну, а ты сама что про всё это думаешь?» Посмотрел он на меня как-то нейтрально. «Если честно, то у меня это пока даже в голове не укладывается». «Вот что я тебе скажу, девочка!» Как-то уж слишком серьёзно проговорил Лемех, и прибавил скорости. Я аж вжалась в спинку сиденья, на секунду позабыв обо всем. Начинается игра по-крупному. «И что это значит?» «А то, что если вмешались ангелы, как утверждает Полька, то интересуешь их явно не ты». «Вот и я так подумала», тут же согласилась я. «А кто же тогда?» «Ну, а ты сама подумай, на кого они могут выйти через тебя». «На Асмадея? Ты думаешь, им нужен он?» «Не знаю», — оставался предельно честным Лемех. «Но именно это нам и предстоит выяснить. Слушай», — оживился он и повернулся ко мне, забыв о дороге. Пришлось напомнить ему, что сидит за рулем. «Ты говорила про какой-то порошок, исполняющий желания». «Трава», — кивнула я, вспоминая про подарок Поле, и радуясь, что так и не выложила ее из сумки. «У вас же там банкет намечается?» «Да, завтра вечером». «Вот и подсыпь этой травки в бокал своего начальника». «Зачем?» «А затем, глупышка, что только так мы определим, человек он или ангел. Придумай пустяшное желание. Если послушается, значит человек. Но ну, а на ангелов ничто демоническое не подействует». Всю оставшуюся дорогу до офиса мы с Лемехом молчали, думая каждый о своем. Меня не покидала мысль, что на ангела Денис похож в последнюю очередь. Впрочем, чем больше я об этом думала, тем смешнее мне становилось. Как будто я видела много ангелов в своей жизни, разве что в кино с белыми пушистыми крыльями. И все же, завидев издалека Дениса с Мариной, ждущих меня возле его джипа, я испытала безотчетный страх, и это не укрылось от проницательного горгулья. «Хочешь, я поеду с тобой? Ну, то есть, за вами?» — участливо спросил он, но провести меня не получилось. Этого хотел он, и мое желание мало его интересовало. «Нет, Лемех, не нужно», — спокойно ответила я, стараясь говорить бодро. «Не хочу, чтобы у них возникали лишние вопросы». Маринка Вун и так не верит, что ты мой двоюродный брат из сибирской глубинки. Да и Поля сказала, что ничего страшного мне не грозит в поездке. И все же будь начеку, — проговорил Лемех, глядя не на меня, а на Дениса. Мы уже подъезжали к его машине, и мой начальник не остался в долгу, вернув Горгулье не менее хмурый взгляд. Впрочем, почти сразу я поняла причину его злости. «Договоренность была встретиться в восемь», — встретил меня начальник словами. Я бросила взгляд на часы и поняла, что умудрилась опоздать на целых пятнадцать минут. И сразу же чуть не рассмеялась, разглядев довольную мордаху Марины. Ее мое опоздание явно не смутило. «Быстро в машину!» — скомандовал Денис. «Если поторопимся, то успеем к началу конференции». Помахав лемеху на прощание, я забралась на заднее сиденье, в то время как Марина заняла место рядом с Денисом. Всю дорогу до Самары рот у Марины не закрывался. Кажется, она рассказала Денису всю свою жизнь. Впрочем, слушала я ее болтовню сквозь сон, наверстывая упущенное за ночь. В гостиницу заехать и оставить там вещи мы уже не успевали. Пришлось бросить их в машине и буквально бежать до Дома культуры, где проводилась конференция от того места, где получилось припарковаться. Первая половина конференции длилась больше двух часов. Докладчики сменяли друг друга, но и в маленьком душном зале до отказа забитым слушателями я умудрилась задремать. Разбудила меня Марина, ткнув в бок и прошипев на ухо. «Хоть нашего начальника послушай, прояви уважение, дрыхнет она!» «Так никто же не видит!» Извиняющимся тоном пробормотала я и потерла глаза, фокусируя взгляд на сцене, где как раз появился Денис, направляющийся к кафедре. Мы сидели на последнем ряду, и никому я спящая не мешало, разве что Марине. Со сцены Денис смотрелся очень даже эффектно. Невольно подмечалось все. Его стройная фигура, гордая осанка, дорогой костюм, который даже за время дороги не помялся, стильная стрижка, красивое лицо, на котором сейчас отчетливее, чем раньше – проступила печать интеллектуальности. «Красавчик!» – вздохнула рядом Марина и припала к моему плечу. Я же к тому моменту не могла думать ни о чем, кроме чашки горячего кофе с каким-нибудь бутербродом. Благо, скоро моим мечтам суждено было осуществиться. Наступило время перерыва, и всех нас пригласили в буфет перекусить. И, о чудо, к кофе предлагались... Малюсенькие пирожки с разными начинками, которых я набрала на тарелку с десяток, рискуя выглядеть в глазах подруги и начальника обжорой. Но и на это мне тоже было плевать. Вторая половина конференции тянулась ужасно медленно. После сытного перекуса меня снова клонило в сон, но с этим я заставляла себя бороться, так как по другую руку от Марины сидел теперь Денис, и она прильнула к нему плечиком, делая вид, что ненарочно. К тому времени, когда мы добрались до гостиницы, уже сгустились сумерки, и даже Денис выглядел слегка помятым. И все же он пригласил нас с Мариной присоединиться к нему в баре гостиницы за ужином. Предложил так, что отказываться было неудобно. Кроме того, я решила не дожидаться завтрашнего банкета, а постараться подсыпать травы в бокал Дениса уже сегодня». На мое счастье, в баре, куда спустились после скорого душа и переодевания, и где Марина с Денисом уже ждали меня за столиком возле сцены, имелось караоке. Это-то мне и нужно, ибо я уже голову сломала. Чего же я такого попрошу у опоенного зельем начальника? Денис заказал бутылку вина, и мы сразу же выпили за его выступление. Марина снова его нахваливала без умолку. Он ей позволял это делать, лучась от удовольствия и бросая на нее ласковые взгляды. Меня он тоже не выпускал из поля зрения, только вот ласки во взгляде, обращенном на меня, я не улавливала. Зато там был интерес и что-то еще, но очень глубоко, тщательно запрятанное. Но временами что-то непонятное мелькало во взгляде Дениса, и тогда я верила Поле, что что-то ему от меня надо. Осталось выяснить, что. Благополучный момент наступил, когда Марина уговорила Дениса пригласить её на танец. Я сработала очень быстро. Пузырёк был наготове в наружном кармашке сумки. Достав щепоть измельчённой в пыль травы, я улучила момент, когда вроде никто на меня не обращал внимания и высыпала её в бокал Дениса. Испугалась, заметив лёгкий дымок над забурлившей поверхностью вина, Но сразу же все исчезло, и напитку вернулись былые прозрачность и спокойность. Осталось дождаться, когда вернутся танцующие. А тост я уже заготовила заранее. «Предлагаю выпить за нашу первую совместную поездку», подняла я свой бокал, и два Марины с Денисом опустились за стол. «И, надеюсь, не последнюю», поддержала меня подруга, подхватывая свой бокал. Денис отчего-то не спешил, и я уже испугалась, что была замечена за преступлением. «Вообще-то я не пью почти», — проговорил он, и я едва сдержала вздох облегчения. «Но за такое грех не выпить», — обнажил он в улыбке все свои зубы. Ну, а дальше мне оставалось только подождать немного и спросить как бы невзначай. «Ты случайно не поешь?» — обратилась я к Денису, кивая на караоке, где как раз какой-то мужик пьяно завывал что-то неопределенное. Я бы с удовольствием послушала. В этот момент я поймала недоуменный взгляд Марины, но сделала вид, что не заметила ее реакции. Да и интересовал меня сейчас исключительно Денис и то, как он себя поведет. Бокал вина с зельем он осушил до дна. «Вообще-то я люблю попеть», — ошарашил нас с Мариной Денис. «Но в людном месте...» С сомнением он осмотрел заполненный народом зал. «Да!» — весело махнул рукой, и я поняла, что он изрядно опьянел. «Да ты, голубчик, малолитражка!» «Почему бы и нет!» «Но и о чем это должно мне говорить?» «На самом деле он любит петь?» «Согласился по пьяни?» «Или все же никакой он не ангел, и предположение Поли в корне не верны?» «А ты странная!» — раздался рядом голос Марины. «Просишь его спеть для нас, а сама даже не слушаешь». Кажется, я спалилась с потрохами, и теперь подруга будет еще более подозрительно ко мне относиться. Пришлось врать ей, что люблю слушать, не глядя на поющего, что так музыка лучше проникает в сознание. Впрочем, тот ресторанный шансон, что сейчас тянул Денис хриплым голосом, Лично я с натяжкой относила к музыке. Да и кроме этого мне было о чем думать. Например, о том, что завтра на банкете я снова подсыплю ему травы и придумаю что-нибудь более действенное и менее исполнимое по доброй воле.